Глава одиннадцатая. Кира. Утро выдалось недобрым. Голова раскалывалась, словно я вечером пила не чай, а коньяк. А глаза опухли от слёз. Почему я плакала, не знаю. От обиды, стыда или отчаяния. Вчера меня глубоко разочаровали оба. И Вальдемар, и Кайлан. Второй особенно. Рисунки сгорячая порвала, и теперь мне было больно. Неужели этот нахал запал мне в душу? Вот же дура, ни здравомыслия, ни гордости. Эх, видимо, не судьба мне выйти замуж, а может, оно и к лучшему. Уеду жить за город, разведу котов. Говорят, в отличие от мужчин, они благотворно действуют на нервную систему. Я хлюпнула носом и поплелась в ванную умываться. Ужаснулась своему отражению в зеркале и расстроилась ещё сильнее. Какая тут работа? Куда я пойду? Людей пугать? Да и Вальдемара видеть мне совсем не хочется. Придётся позвонить Ангелине и сказать, что заболела. Кое-как объяснившись с начальницей, пошла на кухню молоть кофе. За этим делом меня и застал звонок домофона. Заранее стало плохо, едва представила, кто это может быть. Неужели хватит наглости сюда снова заявиться? Но нельзя же вечно прятаться от всех, у меня так разовьется паранойя. «Пламенева Кира Владимировна, откройте, пожалуйста, служба доставки», донеслось звонко из динамика. «Но я ничего не заказывала», растерялась я. «Вам посылка от... М -м, сейчас...» «Миловановой Дианы!» «От Дианы? Интересно!» Пиликнул звук открытия двери, и через несколько минут раздалась трель звонка. Расписавшись в получении, я забрала у курьера небольшой плотный свёрток, подписанный рукой Дианы. Заварив крепкий кофе, забралась ногами на диван и с интересом его распаковала. Внутри оказалась книга, толстая, тёмно-синего цвета, в современном переплёте и почему-то без названия. Я покрутила её в руках и так и сяк, но заголовка так и не нашла зато заметила тонкую бечевку в виде закладки, заложенную посередине. Открыв книгу на указанной странице, с любопытством начала читать. Давно это было, в стародавние времена. Никто уже и не вспомнит, когда эти места утопали в зелени. Сады ломились от обилия фруктов, а леса — от жирной дичи. Вот это воистину рай был, какого поискать. Поля родили, стада гуляли, рыба в реке плескалась, хоть и рукавом черпай. Но однажды с севера повеяли ветра, Зимы стали длиннее, а лето короче. И так из года в год. А скоро лето и вовсе ушло с наших земель. Сады стали гибнуть, а дичь искать места, где потеплее. Люди вслед за ними двинулись на юг. Осиротела каскадная долина. Предел опустел, здесь остались только оборотни. Мы не могли уйти. Защищать свой предел у нас в крови. Здесь сама наша суть, корни и магия. Лишиться его все равно, что лишить себя своей природы. «Погибнет предел, исчезнет наш вид». Поэтому собрали клан и начали искать причину. Фойлахами, главный альфа стаи, велел идти туда, откуда дует ветер. Но нас опередили. Ведьмы лесного Ковина уже нашли причину. В северных скалах образовался громадный разлом, гиблая щель, по сути, портал между нашим миром и ледяным царством вечной тьмы. И оттуда полезли ледяные Лаутайя. Знаешь, кто это такие? О, лучше и не знать. Это духи мертвых гор, что когда-то были живыми существами. Прокляли их боги и обрекли на вечный холод, отчего земля ни одного из них после смерти не приняла в свои недра. Вот и бродят они непрекаянные, словно привидения, но только хуже, ибо бороться с ними невозможно. В те времена волки еще ладили с ведьмами. Мы приняли их на наши земли, ибо в их местах настала вечная мерзлота». Лаутайя сковали льдом все реки так, что не пробить и лунки, забрались в тёплые жилища и потушили в них огонь. Мы отступали, а Лаутайя напирали, отбирая у нас всё новые и новые куски земли, пока не прижали нас к восточной границе. Это была долина водопадов, что сейчас мы называем Перекатная Лука. Когда-то горячие источники били там из-под земли, а со скал бежала чистая вода. Она скатывалась в реку и так кормила и поила весь предел. И вот пришло время, и пригодное для жизни место осталось только здесь. Тут и остановились несколько волчьих кланов и ведьминский ковен вместе с ними. И довольно долго жили в мире, но однажды утром все проснулись и увидели, что каскадная долина замерзает. Один за другим водопады сковывало льдом, и стало ясно, отступать нам больше некуда. Или бросать предел предков и уходить с людьми, или замерзнуть здесь насмерть. И тот и другой путь для нас был неприемлем, спасла чудесная случайность. Много ли, мало ли времени прошло, как стая ютилась в каскадной долине, но случилось неизбежное. Фойлахами влюбился. Да как ведь неудачно, в одну из ведьм Ковина. Неприметная она была, по их меркам бракованная, да от нее даже ведьмой не пахло. Может, это его и привлекло, а может, чего другое, никто уже не помнит. А наше дело мало, Альфа сказал, мы подчиняемся». Свадебку скромную сыграли, не до праздников всем было. Наоборот, к смерти лютой все готовились. А в брачную ночь случилось чудо. Вокруг пещеры молодых вдруг вспыхнул огонь. Да такой лютый, что словно сам лёд на скалах загорелся. Сначала испугались мы и бросились спасать их, но пламени касалось Фойлахами и его жены. Оно растопило снег и лёд, разбежалось ручейками по перекатной луке, и та засияла огненной подковой. Водопады таять начали, глядь, и не лёд уже, а струи лавы огненные упали в реку. Вспыхнуло русло, растопило льды, а через несколько дней вокруг начала заниматься первая трава. Вот такие дела, не придумываю я, сам своими глазами всё видел. Задумались мы, что за дива дивная, а ведьмы Ковина совет собрали и нашли источник огня. Им сама невеста оказалась, ведьма, что в Ковине была изгоем, поскольку магией не обладала. Те полагали, что ведьминским даром она обделена, но не изгоняли, потому что идти ей было некуда. Девушку звали Валия, что означает «дарующее тепло», и с тех пор все огненные ведьмы носят это прозвище. Любовь Фойлахами пробудила в ней скрытый дар. Более того, он сам, напитавшись пламенем своей невесты, стал вечным страхом для ужасных Лаутаи. Огненный волк с горящей шерстью дошел до гиблой щели, где сцепился с их полчищем. Арвани Ава, его любимая, всегда была рядом со своим Арвейн-Идо, подпитывая его пламенем. Они загнали полчища Лаутаи обратно в гиблую щель и запечатали ее огненным клеймом. Но радовались мы недолго. Нет, какое-то время предел жил и процветал, но ровно столько, сколько был жив Фуэлахами и его истинное. Когда же их души ушли в каскадные струи, Лаутаи снова потянули свои корявые лапки к нашему пределу. Новый Альфа долго искал свою Валию. Оно и понятно, а как ее найти, коли примет на особых не имеет? Человек ли, ведьма ли, попробуй отличи. Оно ж, как выяснилось, только при особенных условиях, возможно. Так вот, предел начал замерзать. Лаутая почти пробрались в каскадную долину. Но когда Валия нашлась, они с Альфой зажгли новый огонь прямо на алтаре у перекатной Луки, что стоит теперь в той самой пещере, где и случилась та самая ночь у Фуэлахами. Огненный волк Фойлахами пробудился в новом Альфе, его душа вышла из замёрзшего каскада, и в долину снова пришло лето. «Какая красивая сказка!» — вслух изумилась я и начала листать книгу в поисках автора. «Здесь было много картинок, на которых я залипла надолго. Кофе давно остыл, а я заворожённо любовалась великолепными мужскими телами, увенчанными полузвериными мордами с жуткими оскалами» с чисто художественной точки зрения, отмечая рельефные окружности мускулов и гибкие пальцы с внушительными когтями. Тут были и просто волки, громадные, с длинной и лохматой шерстью. Или перевоплощающиеся монстры с пылающей шкурой, раздирающие на клочки каких-то странных снежных монстров. Тело, как у Кайлана, поймало себя на мысли, разглядывая очередное творение неизвестного художника и наладившееся было настроение, снова упало до нуля. Жутко захотелось плакать, и я не могла найти тому причины. Из этого неуравновешенного состояния меня вывела трель телефонного звонка. «Кира, привет!» — раздался в трубке звонкий голосок Дианы. «Ты на меня не обижаешься? Кира, извини, пожалуйста, за тот вечер. Я не думала, что Кайл зайдёт так далеко. Скажи, ты получила мою посылку?» «Да. А что, это подарок?» Сначала я подумала, что таким образом Диана хочет задобрить меня после девичника. Но та вдруг понесла какой-то вздор. «Кира, выслушай, пожалуйста. Только трубку не бросай. Всё очень и очень серьёзно. Кайлан не справился, и мы все теперь в опасности. От того, согласишься ли ты помочь, зависит жизнь целого рода, жизнь моего будущего мужа и моего ребёнка». Затараторила она. «Ты её читала, эту книгу?» «Да». «Кира, это не сказка. А Кайлан не человек. Он… он… он сказочный придурок», — учтиво подсказала я. «Нет, то есть… Да, здесь ты права, не могу не согласиться. Я сама никак не привыкну к его выходкам, но он вовсе неплохой, поверь. Просто он такой. Кира, дело даже не в этом. Тут всё слишком сложно. Ты не поверишь мне на слово. Нужно показать». «Диана, перестань тараторить». Я нахмурила брови. «Если ты собираешься выгораживать его, то напрасно. Я… Кира!» Диана воскликнула почти отчаянно. «Нет, не его. Речь идёт в прямом смысле о жизни моего ребёнка». «Дети оборотней полностью наследуют гены своего отца. Он не сможет жить здесь без магической подпитки. Я даже родить его здесь не смогу. Умоляю, дай мне объяснить». «Господи, успокойся. Тебе нельзя волноваться. Мне кажется, ты не в себе. А, а где ты?» «Мы здесь», — схлипнула она в трубку. «Возле твоей двери. Стоим у порога». «Кто мы?» — испуганно ахнула я. «Я и мой жених, брат Кайла, Делин».